В предыдущих сериях Май 1918 года. Сотни детей отправились из Петрограда на Урал в летние питательные колонии. Но началась гражданская война, и дети оказались отрезаны от дома линии фронта. К зиме дети голодают, им нечего носить. Но им на помощь приходят сотрудники Американского Красного Креста. Нас накормили впервые за три месяца досыта Это была фантастика. На третье блюдо мы получили ананасы. Sounds, grow closer... Взрывы слышны все ближе и ближе. Они понимают, что линия фронта движется в их сторону. Детей эвакуируют во Владивосток. Главный герой нашего сериала – колонист Юрий Заводчиков. Он с другом Сергеем Михайловым отправился во Владивосток гораздо раньше основной группы и уже успел отучиться в радиошколе, поступить на Белый флот и повоевать с красными партизанами. Тем временем обстрел сопок продолжался. С тоже периодически отвечали орудийными залпами, но снаряды почему-то рвались совсем не там, где нужно. Обстановка была угрожающей. В конце прошлого эпизода Юра и вовсе умудрился попасть на гауптвахту, а его корабль ушел без него. Меня зовут Илья Кизиров, это четвертая серия подкаста русской службы BBC «Пассажиры Йомеймару». Подкаста про то, как сто лет назад 768 детей уехали из Питера, спасаясь от голода. а в результате совершили кругосветное путешествие. 1918 год. Гавайи — еще королевство, а не штат США. 34-летний Райли Аллен, Райли — это имя, а Аллен — фамилия, работает редактором одной из главных местных газет — «Гонолулу Старбюллетин». О, Райли Аллен очень интересен. Or... Он с женой жил на Гавайях, и они ходили на все эти милые вечеринки. Они часто выходили в свет. Это говорит Бен Михарк. Он сейчас переехал на Гавайи, чтобы изучать архивы, связанные с Райли Аленом и кругосветным путешествием детей. Я не знаю, как тогда выглядели милые вечеринки в Гонолулу, но мое воображение рисует женщин с цветами в волосах, танцы, укулеле и цветные коктейли. Это странно, но Райли Аллену такая жизнь почему-то наскучила. И осенью 1918 года ему захотелось попробовать что-то новое. И пока он был там редактором газеты, он очень активно участвовал во всяких общественных организациях, которые были там, на острове. И одной из таких организаций, значение которой росло, был Американский Красный Крест. И коронева, последняя коронева гаваев пожертвовала деньги, чтобы основать на острове отделение Американского Красного Креста. Ален бросает работу, прощается с женой и садится на борт судна, которое идет из Гонолулу во Владивосток. Есть фотография Алена где он стоит вместе с другими волонтерами Красного Креста на улице во Владивостоке. У него доброе, но немного растерянное выражение лица, и выглядит он несколько глупо. На нем военная форма, а на шее пышный цветочный венок. Аллен приехал в Россию, чтобы помогать раненым и голодающим. Но как только он оказывается в штаб-квартире Красного Креста, он получает совсем другое задание. Доктор, Туслор, Доктор Тойснер, который был главой Американского Красного Креста во Владивостоке, сказал «Ты хорошо пишешь, вот и пиши милые заметки о том, что мы тут делаем». Аллен со своими амбициями спасать людей от ужасов гражданской войны становится, по сути, пресс-секретарем, штабным писакой. И это явно не то, ради чего он уезжал из Гонолулу. И вот он получает задание написать про санитарные поезда, которые Красный Крест пустил по Транссибу. В России тогда бушевала эпидемия ТИФа, и Красный Крест боролся с ней с помощью таких вот поездов. Но потом ему захотелось поехать на санитарных поездах и написать о том, как там было. У него были отличные организаторские способности, он мотивировал людей, выстраивал логистику. Все это вышло на первый план. И так он смог привлечь внимание главных чиновников Красного Креста, и они начали возлагать на него все больше и больше обязанностей. И вот он уже отвечает за все санитарные поезда. И он сам подхватил ТИФ, пока был там. Так что он переживал такие же тяготы, что и русские. Зимой 2019 -го года он получает письмо от Альфреда Свана, о котором мы рассказывали в прошлом эпизоде. Из письма Ален узнает про сотни детей, голодающих на Урале. Ален отвечает на просьбу Свана о помощи короткой телеграммой, которую вы уже слышали. О детях позаботится американский Красный Крест. ТЧК. Берите на себя ответственность за работу. ТЧК. Встречайте представителей Красного Креста в Омске и получите деньги и одежду. ТЧК. Он просто сказал, да, мы пришлем помощь, да, мы поможем. Амен даже не спросил начальство И он предоставил деньги, еду и помощь с ванном чтобы они могли начать помогать этим детям. С этой телеграммы и начинается приключение райли Алина, за которым он и отправился в Россию. Летом 19 года на Урале становится опасно. Алин решает эвакуировать детей во Владивосток. Он находит три эшелона, на которых колонисты под охраной американских военных едут по транссибирской магистрали все дальше и дальше, на восток. Вот как в своем дневнике описывает это путешествие колонистка Валя Рогова. «Дорогой в промежутках между сном, уж очень хорошо укачивала, скучали. По вечерам, забравшись на верхнюю полку, пели хором. После Иркутска начались туннели». Самым длинным из них ехали 10 минут Тьма египетская и страшный грохот от поезда И искры от паровоза летят золотыми звездочками Пока не попадут в глаз любопытного высунувшегося из окна Потом началось Байкальское озеро Проснулись как-то и увидели синюю-синюю полосу Очень красиво, но все это издали Нашли, что виды подносят слишком маленькими порциями И то издали и на лету Обогнули озеро Потом ехали по Маньчжурии была холера. И фрукты можно было покупать только потихоньку, под страхом смерти от холеры и длинной нотации от воспитателей. И летом 19 -го года Райли Ален впервые видит колонистов, а колонисты — Райли Алена. Вот как 70 лет спустя встречу с ним вспоминал в документальном фильме «Миссия» Виталий Запольский. Когда он прибыл, мы впервые увидели только здесь, Владивостоке. Это был человек внешне со своими сотрудниками. Очень резкий и даже грубый, может быть. Но с нами детьми был очень нежный, внимательный, обаятельный. Он жил в раю на Гавайских островах. Редактировал большую газету. И он бросил все чтобы поехать помогать русским детям. Его довольно быстро ребята хорошо приняли, поняли, что он человек хороший, искренний, ответственный, и поверили ему. Это говорит Ольга Молкина, внучка Юрия Заводчикова. Когда Аллен встретил детей, он уже начал работать в статусе главы Красного Креста в Сибири. Его бывший начальник, доктор Тойслер, оставил его своим преемником, а сам уехал в Японию. Автоматически Аллен становится и главой Петроградской питательной колонии. Если раньше ему приходилось руководить ответственными взрослыми, то осенью 19 под его началом оказывается почти 800 галдящих и хулиганищих детей, которые очень хотят домой. По многим воспоминаниям, буквально чуть ли не каждый день кто-нибудь из особенно младших ребят подбегал к нему и спрашивал мистер Аллена, а когда мы поедем домой? И он с самого начала им пообещал, что как только мы сможем организовать вашу отправку домой, мы это сделаем. И вот они ему поверили. И они только всё время его дёргали и спрашивали, когда. Я не знаю, как именно, какими словами, Ален давал детям это обещание. Вообще-то он плохо говорил по-русски, а дети не знали английского. Но с этого момента Райли Ален не остановится ни перед чем, чтобы вернуть детей домой. В прошлой серии я рассказал, как Юра Заводчиков остался на гаупт вахте в глухом приморском поселке. Наконец арестованного выпустили на волю. Теперь ступай куда хочешь. Эту часть своих мемуаров Юрий Заводчиков почему-то написал от третьего лица. Подойдя к берегу залива, Юрий с некоторым испугом увидел, вернее, не увидел своего корабля. Оказалось, что он ушел в очередной оперативный рейс вдоль побережья. Пришлось погулять по берегу. Но и к ночи корабль не вернулся, ночевать пошел на радиостанцию. На следующее утро корабль пришвартовался к берегу, и с первой же шлюпкой Юрий прибыл на борт. Миноносец, инженер-механик Анастасов, на котором служил Юра, вернулся во Владивосток поздней осенью. Корабль пришвартовался в бухте Золотой Рог, и для матроса Юрия Заводчикова жизнь вновь пошла своим чередом. Он часто ходил в увольнительный на берег, то в местный клуб, то в оперетту, то в театр. Но не потому, что так уж любил классическую музыку и пение, а потому что хотел немного заработать. Статисты всегда требовались в театре для массовых сцен. Матросов не надо было упрашивать, каждому хотелось побывать на сцене и заработать немного денег». В массовых сценах в основном участвовали крестьяне или солдаты или простой народ. Каждый получал соответствующий костюм, каждому заранее показывали его место на сцене и говорили, что нужно делать. За вечер можно было заработать 5 рублей, что было неплохими деньгами по тем временам. За 5 рублей можно было купить ящик превосходных китайских мандаринов. Все резко меняется в один день – 31 января 1920 года. Красные партизаны без боя занимают Владивосток, белые бегут в Японию. Оставшиеся без командования моряки стихийно, разом переходят на сторону победителей. Моряки пошли по Светланке. Здесь бушевало людское море. Партизаны, местные жители, моряки, солдаты – все собрались здесь. С импровизированных трибун выступали многие ораторов. Товарищи, после кровавой борьбы мы снова собрались здесь, во Владивостоке, в этом окне Советской России, на берегах Великого океана, в этом центре интервенции на Дальнем Востоке. Меня поразило, что Юра с легкостью пошел на митинг в честь Победы Красных, хотя еще недавно лежал с винтовкой на берегу Тихого океана и смотрел на них через прицел. Понимаете, я всегда думал, что в гражданскую войну столкнулись две ну как бы принципиальные противоположности. То есть есть белые, за веру, царя и отечество, и красные, которые воюют в лозунгом «Вся власть советом». И те, и другие готовы убивать друг друга за идею. Но вот если навести фокус на конкретного Юру Заводчикова или на кого-то из его сослуживцев, то мы вдруг увидим, что важнейшее решение эти рядовые участники войны принимали абсолютно стихийно. Юра не был убежденным сторонником белых, когда поступал на миноносец Белого флота инженер-механик Анастасов. Вы же помните, он попал туда потому, что ему наскучило в детской колонии, вот он поступил в радиошколу, после которой его определили на корабль, и он с винтовкой в руках пошел на красных. И когда во Владивостоке сменилась власть, Юра точно так же примкнул к победителям, хотя и не был убежденным большевиком. «Вы не подумайте, что я осуждаю Юру, ни в коем случае. Просто это наблюдение показалось мне действительно важным». «Все силы, все средства отдадим борьбе!» Юрий пробирался сквозь толпу людей, глядя по сторонам, слыша обрывки речей, крики, возгласы, споры. «Против нас стоит японская агрессия, но не в силах японский империализм предотвратить неумолимый ход истории!» Вдруг кто-то окликнул его. Знакомый моряк сказал, что как раз сейчас комплектуется отряд для проверки местной гостиницы. Недолго думая, Юрий присоединился к этому отряду, даже толком не понимая, что за дело ему предстоит делать. Он тут же встал в строй и зашагал вместе с отрядом. Юра окрылен, ведь он в самом центре событий. Они проверяли, остался ли кто-то из белых в гостинице, но все бежали. Зато остался враг поопасней японские интервенты. В прошлой серии я рассказывал, в 1920 году на Дальнем Востоке находится больше 70 тысяч японских солдат. Они поддерживают белых и строят планы по захвату Дальнего Востока. Хотя белые и бежали из Владивостока, Япония не отзывает свои войска. В глаза угрожающему нам японскому империализму мы смотрим открыто, мы смотрим как победители. От своего друга Сергея Михайлова, с которым он уехал из колонии, Юра знал, что где-то в городе, совсем недалеко от него, теперь живут колонисты, которых с Урала эвакуировал Красный Крест. И вот на детях бегство белых никак не отразилось. Колонию разделили на две группы, одну поселили на Русском острове, а другую на севере Владивостока, рядом со станцией «Вторая речка». У колонии была начальница по хозяйственной части – Ханна Брейн Кэмпбелл. Но никто из детей и взрослых не называл ее полным именем. В англоязычных мемуарах про нее пишут «Маза Кэмпбелл», а дети запомнили ее как «Мамашу Кэмпбелл». Не помню, чтобы кто-то говорил «Ханна Кэмпбелл» или «Миссис Кэмпбелл» или что-то такое. Все говорили «Мамаша Кэмпбелл» и с большой-большой теплотой. Ханна Кэмпбелл совершенно случайно стала участницей этой истории. Ей за 30, она американка с норвежскими корнями, у нее добрый взгляд и массивная нижняя челюсть. Всю свою жизнь Ханна пытается разбогатеть. Сначала она с мужем разводит цыплят в Нью-Джерси. Потом едет добывать золото на Аляску. А когда и там не выходит, отправляется в Россию. И вот в какой-то момент они решили с мужем попытать счастье на каких-то золотых приисках в Сибири. Приехали в Сибирь, организовали там какой-то прииск, все. Они обосновались в сибирской глуши, поставили лагерь и жили в отрыве от всех новостей. Они с мужем слишком поздно поняли, что выбрали самое неподходящее время, чтобы сколотить капитал в России. Случилась революция, и к их лагерю пришли деревенские из Казани. Все золото теперь нам принадлежит. И они унесли еле ноги без всякого золота. У Ханны Кэмпбелл была сводная сестра Эмма. И вот Эмма Кэмпбелл состояла... ну, в отношениях, их тогда называли партнерскими отношениями, с Эйнен Вайлдер. А брат Эйнен был одним из начальников Американского Красного Креста. Знаю, это сложное и необычное для 1919 года, так что повторю еще раз. Сводная сестра Ханны встречалась с сестрой одного из начальников Красного Креста. Так что Ханна с ее знакомствами, знанием русского и неуемной энергией с легкостью получает место в миссии. Она руководит сразу всем. питанием, образованием и развлечением детей. И вот чем занимаются подопечные Ханны Кэмпбелл. Они организовали мастерские самые разные, сапожные, швейные, какие-то ремонтные, там и для мальчиков, и для девочек. И многие старшие девочки в Владивостоке ходили в, не знаю, это была школа или курсы, Сестер милосердия. Культурная жизнь в колонии тоже есть. Был как-то грандиозный концерт. Это дневник колонистки Валентины Роговой. Грандиозный не в смысле обширности программы. Весь вечер пела черкасская, приехавшая во Владивосток. Но потому что пела настоящая артистка. неизбежные скауты. Скаутизм вошел в моду. Приезжали из города скаут-мастера, устраивали парады, посвящения. Все торжественно и с сознанием долга. И держались скаутята с большим достоинством. Вначале, конечно, очень надоедали остальным людишкам скаутскими воинственными благородными песнями. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов за Россию, будь всегда готов. Пока мамаша Кэмпбелл занимается всей хозяйственной работой, Райли Аллен сидит над картами и думает, как вернуть детей в Петроград. Вот что вспоминает Ханна Кэмпбелл. Думали отправить детей по железной дороге. Получили разрешение от нынешних властей и наняли рабочих, которые поставили койки в отмытые вагоны. Уже были наготове готове два или три железнодорожных состава для того, чтобы отправить детей в Нормальным путем, железнодорожным, через всю страну, да, по Транссибу, так как они и приехали, отправить их в Петроград. Этот план Аллен разрабатывал очень тщательно. И, судя по всему, у него уже все было на мази. Он уже был к этому готов. Но 1 апреля 1920 года президент США Вудро Вильсон отзывает американский экспедиционный корпус из России – Американцы поддерживают белых, но, в отличие от японцев, они не планируют захватывать Дальний Восток. После того, как белые бегут из Владивостока, им в России нечего делать. Американский Красный Крест тоже собираются скоро эвакуировать. У Аллена остается совсем немного времени. Спустя четыре дня японцы отбивают у Красных Владивосток. 17-летний Юра Заводчиков вместе со служивцами покидает город, он же теперь тоже красный. У него за спиной винтовка, а в кармане бушлата — граната. Полгода назад он стрелял по красным партизанам, а сейчас собирается примкнуть к их отряду, чтобы дать отпор японским интервентам. Солнечным утром 5 апреля 1920 года, вытянувшись черно-зеленой лентой, шли солдаты и матросы по дороге в глубокой лощине между высоких сопок гнилого угла. сверкавшие на солнце штыки мерно качались в ритме лихих матросских песен. Началась долгая и тяжкая эпопея скитания в сопках. Дорогу наверняка не знал никто. Топографических карт, видимо, не было ни у кого. Основной целью похода было найти партизан и присоединиться к ним. Без молитвы, без креста, Трудные и долгие подъемы, не менее тяжелые и длинные спуски по скользким, крутым тропинкам при переходе с сопки на сопку очень скоро довели путников до полного изнеможения. Одежда очень быстро превратилась в неузнаваемые лохмотья. Спуск, потом опять подъем, снова спуск. И так казалось до бесконечности. Без сна и отдыха, без еды, долго было не выдержать. Силы таяли. Большинство людей уже еле волочили ноги, идя вперед, но толком не воспринимая то, что происходило вокруг. Спали на ходу, даже видели какие-то обрывки тревожных снов. Моите, женщины, за нас, за вас. Партизаны неделю скитаются по сопкам, есть им нечего. Куда идти, никто не знает. Да и вдобавок Юра стер в кровь левую ногу, и неуклюже ковыляет позади отряда. Ненависть к японцам постепенно сменяется усталостью. Тем временем во Владивостоке японские солдаты срывают с административных зданий красные флаги и вывешивают свои. Это происходит на глазах у колонистов, и детям это не нравится. Мы забирались на лестнице, по лестнице на эту крышу и готовили там уроки. Однажды мы увидели, что вот в здании, там вот внизочке видно, поселился какой-то патруль японцев. Это вспоминает Виталий Запольский. И мы решили показать им, кто мы такие, что мы советские. И мы повесили вот на этом здании с крыши, палку сделали, и повесили советский красный флаг. И вот однажды, значит, сидели мы на крыше, готовили уроки, вдруг слышим пулеметную очередь по флагу. Мы, конечно, прыгаем с крыши, нам страшно. Патруль с сержантом пришел сюда, сержант приказывает нам, снимите этот красный флаг. Мы отказались. Тогда он приказал японскому солдату, он забрался. и снялось все. Только чудом дело не доходит до крови. Аллен понимает, что детей надо как можно скорее увозить. Но план отправить колонистов в Петроград поездом идет на смарку. Американских военных в России уже не осталось. А отправить детей без охраны через всю воюющую страну он не может. Вдобавок железнодорожные пути под Владивостоком взорваны. И когда их починят, неизвестно. Следующим шагом было зафрахтовать три корабля российского добровольного флота. Это компания времен царского режима. В то время пришвартованных в Шанхае, чтобы отправиться по воде через Суэцкий канал, ближайший к Петрограду порт. Но первое же из трех зафрахтованных судов захватывают. Ханна Кэмпбелл пишет, что это сделали новые власти. А в корабельном реестре говорится, что пароход был захвачен белыми мигрантами в Японии. Так или иначе, это ставит крест на планах вернуться через Суэцкий канал. Райли Аллен не знает, что ему делать. В городе постоянно сменяются власти, дети конфликтуют с интервентами, американских военных рядом уже нет, да и самому Аллену то и дело намекают, что пора домой. И все же он дал детям обещание, и он не может его нарушить. Юра с партизанским отрядом вторую неделю блуждает по сопкам. И вот однажды, взобравшись на вершину очередной сопки, изможденные матросы и солдаты увидели перед собой изумительную картину. глубоко внизу перед ними расстилалось огромное водное пространство. Оно сверкало до самого горизонта в лучах солнца. Тихий океан был перед ними. В обычных условиях все это было бы неимоверно романтично и прекрасно. Вдали на горизонте был виден небольшой пароход, идущий в направлении берега. Все стояли молча, как зачарованные, глядя вдаль на безбрежный океан и крошечный пароходик. У Юрия промелькнула мысль, что вот сейчас кораблик подойдет к берегу, они все сбегут вниз с сопки и поднимутся на его борт, чтобы вернуться в город, из которого они добровольно ушли в едином неосознанном порыве. И казалось, что все тогда будет хорошо, все снова пойдет своим порядком. Потом все рассеялось, как дым. Реальность была безрадостна. Бойцы деморализованы. юрий порой удается поесть и заночевать у местных крестьян Но все чаще он голодает. Юра продолжал ковылять вслед за всеми, таща за собой винтовку, гранату и патроны. Постепенно он стал отставать от растянувшейся цепочки людей. Никто не обращал на него внимания. В конце концов, он остался один. Боль жгла его ногу. Каждый шаг причинял страдания. Слезы невольно брызнули из глаз... Он плакал, потому что никто его не видел. Плакал, но шел. Даже чувство голода уже как-то притупилось. Еды не было все равно. Только вода из канав. Вы слушали подкаст русской службы би си пассажиры Йомой Я его автор, Илья Кизиров. У этого подкаста есть еще два любящих родителя. Это Сева Бойко и Витя Нехезин. В подкасте мы использовали неопубликованные мемуары Юрия Заводчикова из семейных архивов Ольги Молкиной, дневники Валентины Роговой, фрагменты документального фильма «Миссия» 1989 года студии «Мема Тиане», наш музыкальный консультант Рустам Фахреддинов. В подкасте звучит ария «Ах, истомилась, устала я» из оперы «Пиковая дама» в исполнении Марины Черкасской автор слов Александр Пушкин и Модест Чайковский, автор музыки Пётр Чайковский. В этой серии подкаста вы слышали голоса моих коллег Юрия Визовского, Татьяны Оспенниковой, Елизаветы Фохт, Сева Бойко, Оксаны чиш Андрея Захарова, Петра Козлова, Виктора нихезина Ильи Барабанова, Анастасии Голубевой, Сергея Горяшко, Ивана Ступина и Владимира Дергачева. Вы можете послушать все серии нашего подкаста там, где вы привыкли слушать подкасты. Например, в Apple подкастах, яндекс Яндекс.Музыке и Кастбокс. Всего хорошего!